Глава сорок вторая. Захлопнул дверь и прижался к ней спиной, пытаясь отдышаться и одновременно силе справиться с бушевавшей внутри темной силой. Она рвалась наружу, проклиналась стонала, требуя вернуться к моей девочке и сделать это ночь лучше в ее жизни, в нашей жизни. Но мужчина, не способный сдержать данное слово, ничем не отличается от грязи под своими же ногами. «Черти, бесхвостые! Впредь я буду куда осторожнее давать клятвы, это уж точно. Навсегда теперь этому научен!» И Сделал глубокий вдох, успокаивая светопредставление внутри. Нахмурился. И все-таки мне кажется, или я в самом деле улавливаю едва ощутимый шлейф магии. Откуда он у Леона? Она ведь человек. И если он принадлежит не ей, тогда кому? Что происходит, Демир? В коридор выпала Талиана. На мгновение я залюбовался мачехой, облоченный в розовый пеньюар. Темные кудри струились по плечам, брови в разлет сошлись на переносице, придавая лицу строгое встревоженное выражение. При неверном свете ночных лампат она казалась привидением, но в коридоре была не только она. Пригнись! Бросил одним движением ладони, скотав черный пылающий шарик. Одновременно с тем, как мачеха присела, коснувшись рукой пола, Фейербол метнулся вперед. С гудением преодолев расстояние, он врезался в воздух в метре от того места, где стояла Толиана. Пространство пошло прозрачными волнами, заслезилось капризно, а потом выплюнул наружу мертвенно-белый сгусток. Он шлепнулся на ковровое покрытие, вытянул лапы, деформированную голову с черными дырами вместо глаз — и помчался прочь, шлепаясь об стены, как новорожденный, нетвердо стоящий на ногах же ребенок. «Подкидыш!» — потрясенно ахнул Талиана. «Он самый! Чужая энергия, накачанная магией по максимуму, настолько, что в ней зародилось подобие сознания. Таких подкидывают врагам, чтобы незаметный помощник помог исполнить волю хозяина, изведя кого-то да, да так, что комар носу не поточит. Взор демоницы полыхнул алым огнем, губы прошептали нужные слова, с руки стекла вниз огненная плеть. С диким шипением, разрезав воздух, она бросилась до гонку за беглецом, как и россыпь моих трехгранников. Пламя лизнула тварь, она взвыла тонко, как заяц, которому лапу перебила капканом, и понеслась по потолку. Старалась зря, заговоренные треугольники впились в рыхлую магическую плоть и... Дрянь ударилась авитый шнур, на котором висела люстра с пышной хрустальной юбкой, и попросту всосалась в штукатурку. «Неужели ушел?» — выдохнула неверя глаза мачеха, подбежав ко мне. «Сама видела. Нахмурился, бурявив взглядом светильник, который плавно раскачивался. Кто мог напитать подкидыши такой силой, чтобы он был способен проходить сквозь материю? После «Намита убийцы мага» меня уже ничем не удивить». Буркнул и стиснул зубы, вспомнив тот ужас, какой испытал, когда тот гад занес руку с кинжалом над Леоной. «Что-то происходит. Женщина коснулась моей руки. Я беспокою за тебя, Демир. Талиана, пригляди за Леоной, пожалуйста. Попросил, приняв решение. Я должен кое с кем поговорить. Глаз в нее не спущу. Уже прикипел к этой девочке». Она кивнула. «Но куда ты собрался ночью?» «В гости» и я криво ухмыльнулся и зашагал к двери. Меня задрало жить в потемках, не понимая, откуда, как из рога изобилия, сыплются напасти. Пора выяснить, кто интригует против пентарха горного региона и положить этому конец. Раз и навсегда. Древо познания зашевелило ветвями, когда я вошел в зал, тонущий в темноте. Из-за него мой далекий предок, первый лорд Аркрейн, обосновался здесь, в горах, вдалеке от крупных городов своего региона. Он возвел тут замок, построив его вокруг этого мощного раритета. Древнее, как само время, дерево росло тут с тех времен, когда миром людей правили драконы, а им служили маги. Это было еще до появления зеркала и прихода в этот мир других рас. А общаться со старым ветвистым великаном было непросто. Уходила прорва сил. Да и сговорчивостью оно не отличалось частенько показывая не то, что я искал, а то, что само считал нужным. Вот и сейчас, после произнесенного заклинания, формулировки запроса внятного ответа не последовало. Меня закинуло в непонятное пространство, наполненное всполохами далекого, густого синего пламени. Под ногами седыми рваными прядями полыл туман. Что пряталось над головой, разглядеть не смог, как не напрягал глаза. Все тонуло в беспросветной черной дымке. — мир. Прошелестела сразу со всех сторон. Голос был тихим, но показался знакомым. Неужели это она? Я столько времени искал ее, звал часами, пропадал в потустороннем мире ради того, чтобы задать тот главный вопрос, что терзала меня столько лет. Мама, шагнул к молочно-белой фигуре, которая колыхалась десятки метров, напоминая сгусток лунного света. «Уходи, сын», — донеслось в ответ. «Тебе не место тут, вернись, мир живых». «Мама, скажи!» «Нельзя!» Она резко вскинула руку, проявляясь человеческую фигуру. Стал виден ее тонкий стан, по-девичьему гибкий. Изящные руки, которые всегда будто выпивали движение, заставляя меня любоваться ими. Протаяли тонкие черты благородного лица с высоким лбом и тонким носом. Он всегда забавно морщился, когда она была мною недовольна.